В окно шестого этажа. Потом он рассказывал друзьям, как, пролетая мимо вроде бы третьего этажа, зацепился ногой за водосточную трубу и ненадолго задержался, и что старые липы, кажется, на каком-то участке пути замедлили скорость приближения к покрытой асфальтовым струпом земле. Так или иначе, но ускорение свободного падения, как известно, величина постоянная, а желанная свобода практически всегда упирается в некий предел. Гурий упал на железную решетку одну из тех, которыми покрывают глухие как окопы углубления, куда выходят подвальные окна. В левой комнате, несмотря на угар от водки и страстей, все же расслышали странные звуки, доносившиеся извне здания. Юрик. И Коля, увидев распахнутые в мир створки окна, которые бились на весеннем ветру, как крылья пойманной бабочки, почуяв неладное, выскочили в коридор. На двери логова Гуря записка «Не беспокоить» так и не появилась, поэтому приятели начали стучать. Сначала интеллигентно, потом постуденчески и, наконец, неистово, как стучали бы сотрудники гестапо или НКВД. С той стороны послышался слабый встречный стук и столь же слабый нежный голосок заперто. Приятели поднатужились и выбили дверь. Вольный сквозняк пробежал а так надо выхода, не встретив преград на своем пути. Сопротивляясь воздушному потоку, друзья вошли в обитель, и увидели, что жгучая брюнетка сидит на кровати в дальнем углу комнаты, охваченная необъяснимым оцепенением. — Вика, а где Гурий? — Он вышел. Томно нараспев произнесла Мхатовка. — Как вышел? Куда? Он что же, запер тебя? — наперебой расспрашивали ребята. — Он вышел туда. Театральным жестом Виктория указала в сторону окна. — Как же туда? — заорал Юрик. Это же окно! Ты понимаешь, это окно!» Ребята подбежали к роковому подоконнику и увидели внизу распятое на железной решетке неподвижное тело. Коля тут же бросился вызывать скорую, Вика подошла к окну, по всем правилам актерского искусства взглянула вниз и, выдержав паузу, достойную Джулии Лэмберт, произнесла «Ах, какой он далекий!» Как выяснилось при разборе полета, Горий остался не только жив, но и относительно здоров. Головокружение без успеха вызвало сотрясение мозга, а удар о решетку, как ни странно, воспаление аппендикса. В институте имени Склифосовского в палату чудесно спасшегося поэта преподаватели табунами водили студентов, по пути читая им лекции, похожие на проповеди. А какой-то доцентишка, долгие годы готовившийся к решающему рывку в своей жизни и в науке, описание этого странного случая смог раздуть до размеров целой докторской диссертации, но слегка верующий Гури остался уверен, что то был перст судьбы. А стихи сатанизмом. Почти сатанинские стихи, чертовщиной и всем прочим, что не от мира сего, он, как оказалось, начал писать года за полтора до памятного полета. Но в такое опережение до сих пор никто не верил. Настя допила оставший кофе и уже собиралась заказать еще одну чашечку, как в кафе стремительно ворвался Петя Орлоп, В сопровождении Любы Ладовой. «Настюша, мы так и знали, что ты здесь!» — защебетала Люба. «Она догадалась!» — Петя указал на спутницу. «Я возьму кофе!» Люба схватила верхний бутерброд с красной рыбой и присела к столику. «Ужас! Мы такие голодные! Мы так спешили! Ты заждалась?» «Ну, прости, прости!» — галдела она, поедая уже второй бутерброд. Настя заметила на ее шее свежие красные пятна, несколько замаскированные кремом пудрой и слегка затененные воротником серого ангорского свитера.